Глава одиннадцатая. Поспешные решения. Один с Одино. Этой ночью она сама взялась поддерживать огонь в костре, дав возможность старине фрайпану спокойно посидеть на нагретом камне. Когда все прочие члены группы уснули, Содина наконец решилась задать вопросы, которые днем при всех задавать было бы глупо. Если у Ньюто не было иммунитета, почему кровь его потомков считается такой ценной? Почему не кровь Томаса или Чака или твоя? Переломив пополам ветку, она сунула ее в огонь. Хороший вопрос, отозвался Фрайпан. И выпрямившись, посмотрел на звезды. В Ньюти всегда было нечто особенное, настолько особенное, что не нужно было даже смотреть на его кровь. У них есть виды на всех нас, да? Думаю, да. И тому есть причины. Старик потёр шею и продолжил: Все мы несем в себе и проклятие, и исцеление. Не стану притворяться. В науках я не поднаторел. Но если тебе интересно, то я считаю, что люди, как эти деревья». Он посмотрел на лес, после чего показался один и на ветке, который она держала в руках, и сказал. «Деревья имеют корневую систему, которая под землёй распространяется так же широко, как и крона над землёй. Частенько корневая система одного дерева вплетается в корневую систему другого, причем вплетается гораздо глубже и сложнее, чем это происходит у пальм на нашем острове. Садина осмотрелась. Она никогда не задумывалась о том, что происходит под землей с корнями. И что, когда деревья посажены слишком часто, они борются за место под землей? Садина сочла, что может гордиться собой от того, что поняла фрайпана. Тот хотел сказать, что если в одном месте собирается слишком много всякого народа, то из-за конкуренции люди не могут вырасти достаточно большими и сильными. На-а-бо-рот. Садина опешила, но только на мгновение, после чего предложила противоположную идею. «Иными словами, — сказала она, — Чем больше вокруг деревьев, тем каждому из них лучше и тем сильнее каждая становится. Фрайпан кивнул. Именно так. Смотри, чем больше деревьев стоит в одном месте, тем лучше они защищены от ветров, а леса с разными сортами деревьев растут лучше, чем с одним. Он показал на простирающийся вокруг лес, чтобы у Садины был пример. Раньше Садина не особо думала о деревьях и корнях. Разве что, когда шторм вырывал одну-две пальмы у них на острове. Она, конечно, знала, что существуют разные породы деревьев, но в круг её интересов эти факты не входили. А ну вон, как оказывается. Деревья, они не только живые, но ещё и сотрудничают. А она их ветки сжёт на костре. Хотя без огня холодными ночами нельзя. Кроме того, огонь отгоняет всякое опасное зверье, как говорил Доминик. После того, как его неоднократно ужалили и укусили, к природе он стал относиться уважительнее. Откуда тебе так много известно про растения? спросила она, но не успела последнее слово сорваться с ее губ, как она поняла. «Глейд!» — произнесла она, покачав головой. «Точно! В Глейде было много деревьев!» Фрайпан покачал головой, и дрова в костре принялись потрескивать. Когда одно дерево заболевало или ему подрубали ветки, оно, как казалось поначалу, начинало лечить себя само. Но потом ты понимал, что не все так просто. Другие деревья, которые были связаны с заболевшими корневыми системами, посылали ему питательные вещества. Корневые системы — вещь очень непростая. Саддина внимательно смотрела на Фрайпана. Это удивительно, насколько много всего он знал. Жизнь в лабиринте была по-настоящему ужасна, но ей нравилось то, как щедро он делился с ней полученными там знаниями. А почему нам не рассказывают об этом в школе? Он вздохнул, и во вздохе его спрятался смешок. Сади не понравилась его реакция, несмотря на то, что она поняла. Вопрос она задала глупый. Школы на острове учат тому, что может пригодиться на острове. А там нет такого разнообразия, как в других частях света. Незачем расширять горизонт. Такое есть только в Глейде. Садина принялась рассматривать стоящие по краям прогалины деревья, представляя, как они словно руками переплетаются корнями, обмениваясь питательными веществами. Она подумала о Триш. Может быть и Триш хотела быть постоянно связанной с ней, с Адиной, чтобы излечить те части своей личности, которые нуждались в исцелении. Не каждый человек может похвастаться тем, что в его жизни есть такая любовь. С Адине повезло. Она вновь посмотрела на Фрайпана. Тот, несмотря на ночь, совсем не выглядел уставшим. Ты знаешь, сказала она, улыбнувшись. Ты самый умный тип из всех, кого я знаю. Это пока они все спят, пошутил старик, обведя рукой лагерь. Вот у них у всех действительно мозги хорошо варят, а я у меня просто опыта больше для своих лет. И он передал Садини Полена. Моя мать образованный человек, сказала Садина, но она страшно упряма. Ее упрямство ей иногда мешает. Она все еще не могла забыть тот вечер, когда они отравили весь народ в амфитеатре, а сами сбежали. Почему они не могли всем сказать правду, что Садина сама решила уехать с острова и отдать часть своей крови ради великой цели? Садина любила мать, но если бы она сама была членом Конгресса, она все сделала бы иначе, не так, как мисс Коуэн. Не стоило оставлять остров так, как они его оставили. Мало ли что там могло разгореться. Умные люди чаще всего упрямы, согласился Фрайпан. Они знают то, что знают, и им наплевать на то, что как ты думаешь знаешь ты. Людям нужна наука, чтобы понять природу. С один узнала, зачем людям наука. Если ее собственная кровь являлась чем-то важным для Клеттер, и она искала ее по всему миру, то, может быть, ей не нужно понимать все эти как и почему. Может быть, нужно просто верить в природе, а та уж сделает все как нужно. Неужели все так просто? Два. Джеки, Трише и Миока перенесли на борт корабля огромные охапки пальмовых веток и листьев. Если они и научились чему-нибудь во время своего первого путешествия по морю, так это было следующее: желудок Джеки не был приспособлен для морских странствий, а потому ее во время качки следовало отвлекать и развлекать. К тому же можно с пользой провести время и остальным членам экипажа. Миока и предложила. Чтобы не дать скучи сожрать себя, все время плавания можно будет плести из пальмовых веток матрасы, одеяла, шляпы и посуду. А для Джеки отдельно, на случай приступов морской болезни, специализированное ведро. Главное не то, что они явятся на Аляску в образе настоящих дикореостровитян в плетенных пальмовых шляпах. Главное, и с один раз одобрением об этом думала. Что работа руками отвлечет ее саму от ее беспокойных мыслей, от Джеки, от вопросов, которые будет задавать ей ее желудок. Чем больше подходил момент погрузки на корабль, тем больше Садина нервничала, несмотря на то, что Минхо горел желанием увидеть божество и этим желанием заразил почти всех. Саддина почти ничего не знала о тех существах, что составляли святое триединство. Каждый раз, когда она приставала к нему с вопросами, он отвечал, «Божество — это совсем не то, что ты думаешь». Интересно. А что тогда? Ответа не было. А ей хотелось знать. Нужно же иметь по этому поводу собственное мнение. А как его сформировать, если информации — ноль? Кстати, Летти и Тимон знали обожествление столько же, сколько знал Минхо, то есть не сколько. Туту! Раздался рев корабельного гудка. Такого громкого звука Садина никогда не слышала, ни от человека, ни от машины. Но может быть, что-то похожее издавал гореход? Задрожала палуба корабля, дрожь передалась людям. «Доминик!» — возмущённо воскликнула Меока. «Это не я!» — крикнул тот, протестуя. Он стоял прямо за спиной Меока, как и все, поражённые мощью звука. «Прошу прощения!» — Минха выглянула из капитанской кабины. «Я проверяю, какой рычаг как работает!» Меока свирепо посмотрела на него. «Без проблем!» — сказала она. «Занимайся! Просто отметь для себя!» «Рычаг, на который ты только что надавил, — это гудок». «Спасибо тебе. Сам бы я не догадался». Минхо осмотрел палубу и почти полностью разобранный лагерь на берегу. «Скоро поплывём!» — крикнул он. «Готовы?» Садина перенесла в каюту последние из своих вещей. «Я готова», — сказала она, протянув Триш свой рюкзак. Это был рюкзак, с которым она покинула остров. к его содержимому она добавила кое-что еще, собранные по пути, несколько сверкающих камешков, палку, которую она еженощно помешивала в костре, заостренную металлическую пластину, которую Айзек изготовил на своей самодельной наковальне. Готово, спросила Триш, укладывая рюкзак Содины рядом со своим. Сборы нельзя закончить, но можно прекратить, пошутила она. Их ждали многие мили холодного океана с волнами, болтанкой и морской болезнью, но без такого привычного костра по ночам. Было не весело. Они встали и вышли на верхнюю палубу. Я всегда готов, капитан, провозгласил Доминик, похлопав Минха по плечу. А где Айзек? спросила Садина. Того не было ни в каюте, ни на палубе. Перегнувшись через лейер, она увидела его на берегу. Рюкзак его стоял рядом с вещами мисс Коуэн и фрай Пана. Айзек, крикнула она, спальные места те же, что и в тот раз. Ты от Доминика с подветренной стороны. Прости. Она ожидала, что ее друг рассмеется, но тот молчал и смотрел на мисс Коуэн, словно это она решала, что ему делать. «Можете все спуститься к нам?» — попросила та. Триш последовала за Садиной на берег. «Сейчас будет останавливать правила, как нам всем плыть», — прошептала Триш. Но Садина и представить себе не могла, что её мать собирается им сообщить. «Может, хочет устроить коллективную молитву на берегу во имя успешного путешествия?» Они спустились один за другим. Джеки... Доминик, Миока, Орандж, Рокси и, наконец, Минхо, слегка недовольный тем, что его оторвали отдел. Что случилось? спросила Садина. Все собрались и окружили Мизкоуэ, но та пока не сказала ни слова. Что-то было не так. Садина посмотрела на Аязика, тот обливался потом. Нужно поговорить по поводу нашего. Путешествие. Минхо поправила ружейный ремень, и впервые Садина почувствовала, что ее беспокойство окрашено страхом, а не просто волнением. Что-то определенно должно произойти. В поисках поддержки Садина глянула на мать, но та выглядела еще более усталой и изнуренной, чем тогда, когда погибли Вильгельм и Альварес. Наконец она вышла вперед и выпрямилась. Я должна кое-что сообщить, сказала мисс Коуэн. Но мне нужно было, чтобы все были готовы. О чем ты говоришь? Обратилась к ней Садина тоном, к которым к матерям могут обращаться лишь дочери. Страх заполонил ее. Что происходит? Мне очень жаль, Садина. Мать посмотрела на неё таким взглядом, словно Садина должна, если не знать, то догадываться о случившемся. Садина повернулась к Айзеку, но тот уставился себе прямо под ноги. «Я не поплыву с вами на Аляску», сказала мисс Коуэн, отведя глаза. Садина замерла, ошарашенная. Затем её охватила дрожь ярости и отчаяния. Зачем было устраивать это голосование, если для себя ты устанавливаешь свои правила, мама? Мы же голосовали верно и большинство победило. Мы плывем на Аляску все как один. Говоря с Адиным, старалась вложить в свой голос в максимум силы и убедительности. Это не потому, что я не хочу, начала мисс Коэн, но мы с Айзаком решили с Айзаком. Ярость Садины сфокусировалась на друге. «Какого чёрта? Что происходит?» Айзек же по-прежнему смотрел на мисс Коуэн, словно хотел всю тяжесть объяснений взвалить только на неё. Но никакие объяснения не смогли бы потушить яростный пожар в душе Садины. «Мы отправляемся на виллу», — сказал Айзек. В его голосе не было и намёка на извинения, И это уязвляло Саддину более всего. Так же, как и то, что несколько дней назад он голосовал в пользу виллы. Саддина пыталась как-то объяснить для себя, что происходит, но не смогла. Даже то, что ее мать и Айзек стояли в пяти-шести футах в стороне от группы, казалось ей дурным предзнаменованием, словно они уже отделились от остальной группы. Но почему они не демонстрируют никаких чувств? «Что, им никого не жаль? Они способны так вот легко расстаться и привет?» Саддина попыталась воздействовать на рассудок и здравый смысл матери Айзека. «Тимон и Летти», — сказала она, — «говорили, что на Вилле все очень плохо. Они вытащили нас отсюда, чем спасли наши жизни». К концу фразы она уже почти кричала. «Может, ей поможет Триш?» В взглядом она обратилась за поддержкой к ней. Мы же решили всем держаться вместе, воскликнула Триш. Это наш единственный шанс, глухо отозвался Айзек, глядя себе подноги. Что еще за шанс? Зачем вам какие-то шансы? Саддина вышла вперёд, всем видом своим показывая, что должна немедленно узнать про планы мисс Коуэн и Айзека и забыв, что поодаль стоят другие члены группы, которые тоже ждут ответа. «Мне очень жаль, солнышко», — наконец произнесла мисс Коуэн, не пряча слёз. Она потянула за край своего шейного платка и обнажила жуткого вида пятно красной сыпи. Ничего подобного Садина в своей жизни раньше не видела. Она не верила своим глазам. «О, господи!» — глухо выдавила из себя Рокси. «Мисс Коуэн!» — воскликнула миока. Садина почувствовала, как все ее тело сотрясается, словно минха вновь врубил свой гудок. «Это не вспышка?» — проговорила мисс Коуэн. Этого просто не может быть. Она пыталась дать Сади не понять, что все не так страшно, что они вновь встретятся, но Садина ей не верила. Она знала правду. Глаза мисс Коуэн говорили совсем не то, что говорили губы. Все было ужасно. Хуже некуда. Три. Айзек. Нож, который он выковал, не был достаточно острым для того, чтобы рассечь кожу, но им можно было что-нибудь вырезать на древесной коре. Он принялся водить устрием ножа по поверхности поваленного дерева, в то время как остальные члены группы сгрудились вокруг мисс Коуэн и Садины. Ему совсем не хотелось участвовать в долгих проводах. Тем более, что в таких ситуациях он обычно не знал, что сказать, а потому он отсел подальше и принялся ждать. Сыпь на шее мисс Коуэн выглядела гораздо хуже, чем пару дней назад. Ещё вчера он надеялся, что интенсивный красный тон пятна потускнеет, и мисс Коуэн пойдёт на поправку. Увы, всё стало только хуже. Делать было нечего. Ему предстояло исполнить миссию спасателя. Нужно только понять, где находится эта самая вилла. Поднимая песок носками башмаков, Кайзыку подошел Минхо. Если бы я знал, что расставание затянется на весь день, я заставил бы вас объявить о своем решении вчера, сказал он, устраиваясь на бревне рядом с Кайзыком. Айзек никогда и ни в чем не завидовал Минхо, по крайней мере до этого момента. Они были примерно одного возраста, у них была одна и та же цель – добраться до Аляски и защитить Садину. Но только один из них скоро встанет с этого бревна, чтобы продолжить путь к этой цели. Другой же останется, и путь его ляжется всем в другую сторону. Азыку пока даже и думать не хотелось о том, чего он лишается и что ждет его на новой дороге. В душе его царила пустота. Ей нужно время, чтобы все это принять, сказал он, показывая на Триш, которая, сидя у потухшего костра, пыталась успокоиться одину. Не так просто попрощаться с матерью, если не уверен, что увидишь ее снова. Он не знал, считать лишь, что Соди не повезло от того, что она может попрощаться с матерью, чего он, Айзек, в своё время был лишён. Или же, что ей по той же причине считать, что ей не повезло. «Здесь я тебе ничего не смогу сказать. Не знаю», — глухо отозвался Минхо, глядя на волны. Айзек еще глубже загнал нож в кору дерева, делая отметку, которая будет держаться еще долгое время после того, как они отсюда уйдут. «Прости, но жизнь иногда кажется бессмысленной», — сказал он. Ему было трудно понять, что лучше, вообще не знать родителей и тосковать по ним, как это было в случае с Минхо. или знать, но потерять и все равно тосковать, как это произошло в его Айзека судьбе. Если бы знал, то, может быть, понял бы. Айзек ждал, что Минхо скажет ему что-нибудь суровое, солдатское, но тот просто смотрел на мелкие волны, разбивавшиеся о корпус корабля. Эти звуки напомнили Айзеку жизнь на острове. Он вспомнил, как часами сидел на берегу, глядя на то, как вода с шелестом бросается на камни и, омыв их, отходит в глубины океана. Он не скучал по дому. Он уже начинал скучать по всем, кто для него был связан с домом. По Доминнику, Миока, Джеки, старине Фрайпану и, конечно, Триш и Садине. Минха поднял камень и принялся точить собственный нож. Камень должен быть пористым, сказал он, и, посмотрев на самодельный нож Лайзека, добавил: не "Уверен, что для твоего ножа он подойдет". Еще советы будут, спросил Лайзек саркастически, но Минхо пропустил сарказм мимо ушей. Продолжая трудиться над своим ножом, он проговорил: "Берегитесь шизов, никому не доверяйте". Всегда исходите из того, что человек, с которым вы встретились, готовится убить вас. Здесь все именно так. Азак смотрел на древесную кору, в которой оставил след. Как он будет по всем скучать по старине Фрайпану и его готовке, по вспыльчивой Рокси, по их ночным кострам. Ну вот, возьми, сказал Минхо, протягивая Айзеку свой остроотточенный нож. Я знаю, что с пушкой ты не владах, но там тебе нужно будет какое-нибудь серьезное оружие. Твоя железяка не подойдет. Айзек принял нож. Тяжесть лезвия внушала уважение. Конечно, это совсем не то, что он пытался выковать на камне. «Спасибо», — сказал Айзек, прислушиваясь к себе. Ему всё ещё не верилось, что всё, что происходит, правда. Единственное, в чём он был уверен, это в ощущениях потери и горев, что владели им. Он вновь терял всё, что имел. «Если на Аляске всё пойдёт не по плану, обещаешь мне кое-что?» — спросил он Минхо. «Что именно?» «Если всё пойдёт наперекосяк, обещай, что ты вернёшься сюда и проверишь это место. Я не уверен, что на вилле что-то получится, и если с мисс Коуэн что-то случится, я... «С вами всё будет в порядке», — сказал Минхо. «Не уверен. Мы можем добраться до виллы, а она будет пустой. Или что ещё хуже, битком набита шизами». Минхо склонился к бревну, чтобы посмотреть, что там изобразил Лайзек. Тот, используя более качественный инструмент, улучшил рисунок. Теперь это письмо останется на коре навеки. Минхо кончиком пальца тронул себя за шею слева. Если ударить ножом в эту точку, сказал он, любой, будь то человек или шиз, моментально сыграет в ящик. А если я до шеи не дотянусь? – спросил Айзак, вспомнив полушиза, который встретился им с Джеки. Минхо поднялся и, обойдя Айзака со спины, постучал его костяшками пальцев по почкам. Тогда ударишь его здесь или здесь, сказал он. Это почки. Там полно крови. Один удар и через несколько минут все кончено. Больно было даже от простого постукивания, и Айзек даже представить не мог, что будет, если туда ударить ножом. Он запомнил. Ладно, но если не повезет ни вам, ни нам, встретимся на этом месте, спросил он. Ну что ж, все будет по честному, отозвался Минху и вновь уселся на бревно. И хотя это было немного не то, что Айзаку обещало Садина, он принял это обещание. Спасибо тебе за все, сказал он и сунул нож в карман. Не стоит, отозвался Минху и еще раз склонившись к тому, что вырезал на бревне, Айзак спросил: И какого чёрта ты здесь изобразил? Айзек прошелся пальцами по бороздкам, которые он вырезал в дереве. Он не думал, что Минха способен понять изображенный им символ: солнце над водой и стрела двумя стрелами, указывающими в оба направления на земле и в небесах. Это моя клятва, сказал он.